Глава 2 Света проснулась с сильной головной болью и сухостью во рту, первыми признаками похмелья. И вроде ведь выпили вместе с Викой немного, даже бутылку не допили, Ну, по крайней мере, Света этого не помнила. А состояние было такое, будто наклюкалась она капитально. Еще и сон дурацкий приснился: что проснулась она ночью в лесу, открыла глаза, а над ней в свете желтой луны возвышается большая лохматая псина чёрного цвета. Практически живой кошмар многих девчонок. Ну, тех, кого Света знала лично так точно. Но только не Светы. Она собак любила и часто по приколу наспор могла подойти к незнакомой псине почесать за ушком. Тяпнули ее всего лишь один раз, за руку, не особо сильно, в качестве предупреждения. Но мозгов в голове это не прибавило, даже уколы не помогли. «С твоей дурю в башке помрешь ты быстро!» – проворчал тогда Димка, старший брат, отвозя Свету на осмотр в больницу. – Так что заранее завещание пиши. Помирать особо не хотелось, а вот дурь из башки не выветривалась. Это Света поняла, когда во сне засюсюкала с незнакомой живностью. – Ой, собачка! Та внезапно довольно оскалилась и рыкнула. – Нет, собаки часто рычат, особенно на незнакомых дурынт, которые хотят их почесать. Но Света могла поклясться, что конкретно эта псина получила удовольствие. Отчего только? Какой хороший песик. Света попыталась улыбнуться и тут же застонала. Голову прострелила боль. Да чтоб их всех. Песик, а песик, а ты не знаешь, где во сне можно похмелиться? Во взгляде собаки появились совсем человеческие чувства. Жалость, снисхождение, обреченность. Последнего Света не поняла. Она бы и переспросила, уточнила, да что угодно сделала. Но похмелье напомнило о себе еще раз очередной боли в голове. Света мрачно выругалась. «Сволочи! Все сволочи! Даже во сне не дают пожить спокойно!» Хотя, с другой стороны, а разве во сне можно чувствовать боль? Света была в этом не уверена. Пока она пыталась думать, собака куда-то исчезла. А на ее место появился мужик. Красивый! но злюще, как сто чертей. «Ой!» – расстроенно протянула Света. Мужик ее мало интересовал. «А где собачка?» В ответ что-то на иностранном. Явно ругань. Волк внутри волновался, скулил, пытался вырваться наружу, обнюхать еще раз истинную. Дарья не пускал, показывая, кто главный в их паре. Он все еще не мог прийти в себя от увиденного. Пьяная развязная туша, водким оказалась его истинная. Уже старая, не юная дева точно, сразившим от нее алкоголем, она смотрела нагло, ругалась на незнакомом Дарью языке и вряд ли поняла, где она и с кем. дари пытался подобрать нормальные слова, но на языке вертелся только забористый мат троллей в перемешку с крепкими выражениями орков и гномов. Его истинная, присланная богами – оказалась хуже портовой девки. А самым отвратительным было то, что Дарию следовало забрать ее в императорский дворец, выделить ей покои, делить с ней ложи, наконец. Если откажется, гнев богов падет на его голову, как уже случилось однажды несколько сотен лет тому назад с его давним предком Арисом Светлоликим. За отказ от истины боги лишили его на несколько лет мужской силы зачать наследника он смог только с той, кто был дарован ему богами. Остальные женщины вызывали в нем физическую неприязнь. Ой, между тем расстроенно протянула туша, и Дарю пришлось вернуться в реальность. А где собачка? Аршанарах Прантор, Шарнара-харш, выдал злобно Дарь с трудом сдерживаясь, чтобы не придушить эту идиотку. Отлично, просто великолепно, она еще и тупая. «Как можно было спутать волка с собакой, идиотка безмозглая?» «А вы, собственно, кто?» Вспомнила о Дарьи Туша и внезапно икнула. В воздухе повис запах дешевого алкоголя. «И куда вы дели собачку?» Дарий мрачно сверкнул глазами, развел широко руки, открывая портал, и переместился во дворец вместе с Тушей. Она пыталась протестовать, что-то орала, даже угрожала. Но ему было все равно. Собачка. Он покажет ей собачку пьянь подзаборная. Личные апартаменты Дарья встретили его тишиной. Ну, пока на кровати с портала не выпала туша, конечно же. После этого в комнате сразу же стало громко. Дарья, не вслушиваясь в то, что орала туша, молча вышел из спальни, аккуратно закрыл за собой дверь. Ему следовало зарыться с головой в древней рукописи. Может, найдет, как избавиться от истиной не навлекая на свою голову гнев богов, а это туша, пусть поорет. ей полезно дуре